Айсава, судакская легенда. Их было три, три старых, почти слепых монаха. Таких старых, что забыли бы, как их зовут, если бы не поминали каждый день за молитвой. Павла, Спиридо, Василевс. Пришли татары, взяли крепость, сожгли сугдею. Кто уцелел, бежал в горы, разбежались и монахи. Только Павла, Спиридо и Василевс остались у Айсавы, у святого Савы. Потому что куда бежать, если не видишь, что на шаг впереди, и еще потому, что, когда долго живешь на месте, трудно с ним расстаться. В тот год раньше времени настала студенная зима, и покрылись крылья кушкая сокол горы, снежным пухом. Сильнее прежнего гудел сугдейский залив прибоем волн, плакал, взвизгивая острый ветер ущелья, по ночам выл зверь у самой церковной ограды. А перед днем Рождества налетела снежная буря, и не могли старцы выйти из кельи, чтобы помолиться в церкви. Уже несколько дней они не встречались, они и не знали, живы ли, нет. Но в праздник Василевс, менее старый, чем другие, ударил в церковное вило и когда назов его никто не отозвался, догадался, что Павла и Спирида оставили его навсегда. «Стоят рядом кони, не думают один о другом» а уведут одного, скучает другой. Сгрустнулась Василевсом. Видно, близок и его час. Сава, преподобный отец, — молился Василевс, опустившись на церковную плиту и думал о близком конце. Но стих ураган, и в церковное оконце залетел солнечный луч. Обрадовался ему Василевс. — Может быть, еще поживу? Придет весна, запоет в лесу хоралом птиц, закадит перед Творцом благоуханием земли. «Доксоси, кирия, докеси! Слава тебе, Господи, слава тебе!» Так думал Василевс и улыбнулся своей мыслью. «И хора и не одельфи дис липис!» Радость и печаль, сестры. Только одна стоит впереди и не хочет оглянуться на другую, пока не случится. Распахнулась тяжелая дверь, оглянулся Василевс. У входа сверкнули мечи. «Вот монах!» — крикнул передовой и рванул Василевса за руку, чтобы показал, где скрыто богатство. Потянулся Василевс взглядом к алтарю. Он последний, кто служил перед ним, кто благодарил Творца за радость жизни. Убьют его, запустеет храм, рухнут стены. И возвал к Саве, чтобы спас обитель. Точно спала на миг пелена с глаз, озарилась церковь лучистым светом. И из-за престольного камня поднялся в свете высокий старик. И когда напавший ударил выселевца мечом и брызнула на пол его кровь, светлый старик коснулся рукой престольного камня, и из него истек источник живой воды. Мягосы Кирия Кефавмаста Таерга Су, велик ты Господь, и чудные дела твои. Прошли тысячи зим, мягких и суровых, Забыли Айсавах о святом Саве. А источник бежит по-прежнему из-под престольного камня, и там, где пробегает светлый ключ, растут цветы и плоды, и радуется человек. Пояснение: Айсава, богатая виноградная долина по шоссе из Судака в Алушту примыкает непосредственно к судакской долине. Айсава — святой Сава. Айсавский источник вытекает из-под камня по народному преданию служившего престолом монастырской церкви Святого Савы. Святой Сава почитался как местный святой, но такого история церкви не знает. По мнению профессора Доброклонского, вероятно, церковь была сооружена в честь святого Савы Освященного Иерусалимского, который пользовался особым почитанием на юге и в честь которого были сооружены храмы в греческой Италии. По мнению же профессора Покровского, можно допустить, что в данном случае имелся в виду святой Сава, ученик святого Климента, епископа Славенского. Почилов в 916 году, память которого празднуется 27 июля. А геология Востока» архиепископ Сергий, том 1, страница 273. Судя по приписке к греческому синоксарию, хранящемуся на острове Халки, в тамошней библиотеке греческой богословской школы, татары впервые напали на Судакскую округу 27 января 1222 года. Может быть, легенда относится именно к этому времени. Легенду рассказал мне Айсавский садовладелец, инженер Вноровский.